Первое, второе. Права и обязанности несовершеннолетних, связанные с заключением и расторжением брака. Каков порядок заключения брака с участием несовершеннолетних? Заключение брака с участием несовершеннолетних производится в общем порядке. Брак между несовершеннолетними заключается также в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Регистрация брака происходит по истечении месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния. При наличии уважительных причин Например, в необходимости срочного выезда будущих супругов за границу, орган ЗАГСа по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств: беременности, рождения ребёнка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств, Брак может быть заключён в день подачи заявления. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Однако, при заключении брака с участием несовершеннолетних, должно учитываться одно обстоятельство это достижение супругами брачного возраста. С какого возраста? Несовершеннолетний может вступить в брак. Семейный кодекс устанавливает брачный возраст с 18 лет. Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту государственной регистрации заключения брака вправе по просьбе лиц желающих вступить в брак разрешить вступить в брак лицам достигшим возраста 16 лет. порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. Статья 13 СК Российской Федерации. Вопрос. Я видела в кино, как брак заключался по доверенности. Можно ли в России заключить брак по доверенности, если один из будущих супругов по каким-либо обстоятельствам не может прийти на регистрацию брака? Нет. Заключение брака по доверенности российским законодательством не предусмотрено. Заключение брака производится только в личном присутствии лиц, вступающих в брак. Статья 11 СК Российской Федерации. Кому можно обжаловать отказ органов ЗАГСа в регистрации брака? Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак, одним из них, статьи 10, 11 СК Российской Федерации. Кто может требовать признания брака недействительным? если брак заключен с лицом, не достигшим, брачного возраста. Требовать признание брака недействительным вправе Несовершеннолетний супруг Его родители Лица их заменяющие Орган опеки и попечительства Или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим, брачного возраста При отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста. После достижения несовершеннолетним супругом возраста 18 лет, требовать признание брака недействительным в праве только этот супруг. Статья 28 СК Российской Федерации. При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключённого лицом, не достигшим брачного возраста, к участию в деле привлекаются органы опеки и попечительства. Статья 28 СК Российской Федерации. Может ли быть признан действительным брак, заключённый с лицом, не достигшим брачного возраста, но выразившим согласие на заключение брака, если такой брак был зарегистрирован органами ЗАГСа, и впоследствии какое-либо лицо, например, родители новобрачных обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Суд может отказать в иске, если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на признание брака недействительным. Кроме того, суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным от пали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению. Например, несовершеннолетний достиг брачного возраста. Брак не может быть признан недействительным после его расторжения за исключением случаев наличия между супругами запрещённой законом степени родства либо состояние одного из супругов в момент регистрации брака в другом не расторгнутом браке. статьи 14 и 29 СК Российской Федерации. Какие последствия влечёт признание брака недействительным? Как повлияет недействительность брака на права детей? Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных СК Российской Федерации. Однако при вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе признать за супругом, права которого были нарушены заключением такого брака, добросовестным супругом, право на получение от другого супруга содержания в соответствии со статьями 90 и 91 СК Российской Федерации. А в отношении раздела имущества, приобретённого совместно до момента признания брака недействительным, вправе применить положения о совместной собственности супругов, установленные статьями 34, 38 и 39 СК Российской Федерации, а также признать действительным брачный договор полностью или частично. В остальных случаях к имуществу, приобретённому совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой собственности. Брачный договор, заключённый супругами, статьи 40, 42 СК Российской Федерации, признаётся недействительным. Добросовестный супруг также вправе требовать возмещение причиненного ему материального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством, а также сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения брака. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным. Пункт 2 статьи 48 СК Российской Федерации, статья 30 СК Российской Федерации. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Несовершеннолетним, вступающим в брак, так же как и взрослым гражданам, необходимо знать, что кроме упомянутого выше, существует еще ряд обстоятельств, препятствующих заключению брака. в частности не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, близкими родственниками, родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными, имеющими общих отца или мать, братьями и сёстрами. усыновителями и усыновлёнными. Также не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства, статья 14 СК Российской Федерации. Особенности расторжения брака, в котором имеются несовершеннолетние дети, Может ли муж подать на развод во время беременности жены? В данном случае права мужа ограничены. Он не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка. Статья 17 СК Российской Федерации. Это положение следует отнести и к случаям Когда ребёнок родился мёртвым или не дожил до года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о разводе, судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд прекращает производство по делу. Могут ли супруги расторгнуть брак в ЗАГСе при наличии общих несовершеннолетних детей? Расторжение брака при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей производится в судебном порядке. За исключением случаев, когда один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным, осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет. Общее же правило таково: если в семье есть общие несовершеннолетние дети, Брак расторгается через суд, даже если оба супруга не возражают против развода. Статья 21 СК Российской Федерации. В какой суд подаётся исковое заявление о расторжении брака? Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Статья 117 ГПК Российской Федерации. Однако существует ряд случаев, в которых возможна альтернативная подсудность. Так, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно, может быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства. Иск к ответчику, не имеющему в Российской Федерации место жительства, может быть предъявлен по месту нахождения его имущества имущества или по последнему известному месту и его жительства в Российской Федерации. Иски о расторжении брака с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими, недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, а также с лицами, осуждёнными за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 3 лет, могут предъявляться по месту жительства истца. Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства ИССА также в случае, когда при нем находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд ИССА к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело о расторжении брака, принадлежит ИССУ. В праве лиц супруги при разводе представить на рассмотрение суда соглашение о детях Семейный кодекс Российской Федерации говорит о том, что супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях. В соглашении могут содержаться следующие вопросы: с кем из родителей после развода будут проживать несовершеннолетние дети? о порядке выплаты средств на содержание детей, о размерах этих средств. В случае, если такое соглашение отсутствует, а также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода, определить С какого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей. Статья 24 СК Российской Федерации. Нарушение интересов ребёнка, например, может выражаться в занижении размера алиментов по сравнению с требованиями закона. Так, Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает Что размер алиментов на одного ребёнка не может составлять менее 25% заработка лица, уплачивающего алименты. Если в соглашении о ребёнке родители установили, что алименты будут составлять 15% заработка, то такое соглашение явно нарушает интересы ребёнка и не будет принято судом.